За рекой, за лесом. Рассказ. Артемьев любил любовь. Женщины как цветы, каждая неповторима. У каждой своя красота и свой аромат. Невозможно пройти мимо. Хочется остановиться, сорвать и понюхать, а потом, естественно, выбросить. Что ещё делать с сорванным цветком? И женщин его тоже любили. За слова, за нежность, таких слов и такой нежности они не знали ранее и уже не могли без этого жить. Однако наступал момент разлуки. Артемьев не умел красиво расставаться. Просто исчезал и всё. Трусил, не хотел выслушивать чужие трагедии.